«Демон, рвущий все цепи!» «Клянусь всеми мертвыми!» — прохрепела Рикке, поднимая голову. Во рту стоял вкус несвежей могилы. В пустом желудке урчало и булькало. Казалось, будто сразу за ее глазами подвесили палец, у которой больно молотила изнутри по черепу при каждом движении. Но, по крайней мере, время двигалось только в одну сторону. Она спала в меховом гнезде, но под ним был твердый каменный пол. реке натянула на плечи старую пыльную оленьью шкуру испотыкаясь побрела из темноты наружу почти полностью прикрыв глаза от режущего света дождя не было но в воздухе висела зыбкая сырость погружавшая весь мир в сумрак ни звука не ветерка все было неподвижно словно в стране мертвых высокие деревья черные стволы черные хвоя выступы черных скал торчащие там и сям на склонах В отдалении высокие черные горы в белых шапках и с белыми бородами словно хмурые седовласые воины темный галечный пляж спускался от устья пещеры к темной воде в зеркале которой отражались деревья скалы и горы неподвижные и величественные и еще более темные чем наверху в озере стояла женщина подоткнув за пояс и стрепанную юбку вода доходила ей до тонких бледных икров в прожилках вен Она стояла так неподвижно, что на поверхности не было даже ряби. Рикке раздуло щеки. Когда она нагнулась, чтобы закатать штанины, в голове застучало так сильно, что она едва не упала. Обмотав лысую шкуру вокруг плеч, она принялась неуклюже спускаться к озеру. Хрусткая галька врезалась между пальцами босых ног. Стоял такой холод, что вода, должно быть, была ледяная. однако лучшее сделать дело, чем жить в страхе перед ним, как периодически повторял ей отец, так что она побрела в воду морщись и поежаясь. поднятые ею волны добежали до безмятежных деревьев и неподвижных гор, разбив их на танцующие фрагменты. Ну и холодина будто зимой пропыхтела Рке до ковыляв до женщины. Сбоку ее лицо выглядело вполне нормальным. старая, изборожденная морщинами, Холодные голубые глаза неотрывно смотрят на горизонт. Хоолод имеет замечательное свойство прояснять разум. Вовсе не хриплее каркаье, которого Рикки ожидала от ведьмы, ее голос был молодым, сильным и полным музыки. Он помогает понять, что важно, притягивает внимание воовнутрь. Так значит, «Ты делаешь это, чтобы укрепить свою магию? Или зачем?» «Я делаю это, потому что в холодную воду за тобой вряд ли полезут глупцы со своими проблемами». Женщина повернулась, и Рикке уставилась на нее во все глаза, потому что ее лицо было в точности таким, как в ее видении. Гигантский розовато-серый шрам пересекал посередине ее вмятый лоб от линии волос до рта. Один глаз и бровь были выше, чем другие, словно ее череп раскололи пополам, после чего какой-то пьяный хирург вновь собрал его воедино. сквозь встопорченные складки кожи безумным зигзагом шли стежки, стежки сделанные золотой проволокой блистевшие на утреннем солнце. Я каурип проговорила женщина своим мягким шелковым голосом. Так меня когда-то звали колдунья с дальнего севера. «Там я когда-то жила. Теперь я просто ведьма с запретного озера». Она снова повернулась к горизонту. «Я нахожу, что это устраивает меня больше». Рикке выросла на севере, где мужчина без шрамов вовсе не считался за мужчину, но ей никогда не приходилось видеть шрама, похожего на этот. Она опустила взгляд к воде, уже почти успокоившиеся вокруг ее острых коленей и показывавшие темное отражение ее самой. «Что с тобой случилось?» «Со мной случилась секира, как это часто бывает с секирами». «И что, ты не увидела ее заранее?» Кауриб медленно подняла одну бровь. Похоже, это стоило ей некоторого усилия. Кожа вокруг стежков натянулась. вряд ли тебе надо говорить что долгий взгляд сам выбирает когда приходить если ты надеешься что он убережет тебя от всех ударов в жизни тебя ждет разочарование впрочем судьба надежды кончаться разочарованием также как судьба света заканчивается тьмой о жизни смертью тем не менее они чего-то стоят пока еще для отца рикке пошевелила занемевшими пальцами ног глядя на расходящуюся рябь ая-то унылая идея. Если ты ждала оптимистичных высказываний от отшельницы чья голова сшита золотой проволокой, то ты еще больше дура, чем кажешься, что само по себе было бы достижением. Рикке бросила на нее взгляд, но Каурип уже снова смотрела перед собой. Я думала то, что было в моих видениях, золотая проволока и все такое может быть просто: ну, ты понимаешь, «Нет, не понимаю. Попробуй говорить словами. Каким-нибудь символом, что ли?» «Символом чего?» «Видения просто приходят ко мне. Я их не понимаю». Ведьма зашипела от отвращения. «Задача видящей не в том, чтобы понимать свои видения, девчонка, так же, как задача горшечника не в том, чтобы понимать свою глину». наверное рикке скривилась попытавшись переступить с ноги на ногу на скользком дне и ударившись пальцем обострый камень но мы ведь сейчас говорим не о горшках или мы уже говорим о горшках ведьма раздосадованно зашипела задача горшечника в том чтобы подчинить глину своей воли придать ей форму превратить ее во что-либо полезное или прекрасное то есть Я должна подчинить своей воле видведения, чтобы превратить их во что-то прекрасное. А, Лу света наконец озарил долгую ночь твоего невежества. Ведма презрительно зашипела. кажется, она могла выразить шипением очень многое. И мне пришлось потратить всего лишь половину утра на объяснение. Но девочка, я не твоя наставница, не твоя учительница и не твоя мудрая бабушка. Ты хочешь, чтобы я огласила тебе правила, но их нет, этих правил. Ты совсем как эти старые дураки-маги, которые хотят сковать весь мир цепями закона. Или старые дураки-едоки, которые хотят засадить весь мир в клетку своими молитвами. Или как эти новые дураки, которые хотят поработить весь мир железом и заставить его повиноваться. Долгий взгляд — это магия, дурочка». С старуха возделаа увяшие руки к небу и ее вопль разнес все до далеких гор это дьявол которого не засадишь в клетку это демон рвущий все цепи она опустила руки там где есть правила не может быть никакой магии что ж значит мне придется самой искать ответы скорбно проговорила Рке Каури попустила взгляд к своим стопам погруженным в озеро Стра подобен холодной воде. Когда его мало это неплохо. он помогает сосредоточиться на том, что важно, но если его слишком много, он тебя попросту заморозит. Ты должна создать в своем мозгу коробочку, положить туда свой страх и запереть его на замок. Это очень похоже на то, что могла бы сказать моя наставница. Без сомнения я могу быть превосходной наставницей, но не твоей, рикке услышала позади хруст шагов и обернулась с улыбкой ожидая увидеть на берегу трясучку или иззерн вместо этого она увидела шанка приближавшегося к ковыляющей трусцой словно одна его нога была длиннее другой с каждым шагом от когтистой лапы твари веером разлеталась в бок галька в руках у него было копье с нанизаной на него рыбой она еще извивалась и хлопала хвостом блестя серебристый чешуей на утреннем солнцеце Агакаури улыбнулась и и чудовищный шрам, рассекавший ее верхнюю губу, растянулся вдоль проволоки. «Весьма неаппетитным образом», — подумала Рикки. «Завтрак!» «Как тебе удалось заставить Шанка служить тебе?» — спросила Рикки. Пришедший воткнул свое копье вместе с рыбой в гальку возле кромки воды. Ее отец всегда говорил о плоскоголовых как о животных, о бедствии, с которым бесполезно пытаться договориться. И вот один из них шаркает по берегу в поисках хвороста, чтобы развести костер, словно какой-нибудь обыкновенный рыбак. Ну, если у обыкновенных рыбаков головы бывают проклепаны шипами. — Точно так же, как заставляют служить любого другого, — ответила Кауриб, — предлагая им взамен то, чего они хотят. Рикке наблюдала за бурчащим и причмокивающим плоскоголовым который просунув кончик языка между огромными зубами, аккуратно складывал собранные палочки на галичном круге, почерневшим от костров, которые разводились здесь многие годы. Значит они такие же как люди? Он нет. И Рикке ощутила руку каурип на своем плече, легкую, но сильную. мягкий голос ведьмы проговорил ей на ухо. Им можно доверять. это их я должна благодарить за возвращенную мне жизнь что шанка да если благодарность уместно учитывая что это вряд ли можно назвать жизнью Рикке смотрела как плоскоголовый возится с кремнем и крисаллом то и дело роняя их и шаря по всему пляжу чтобы их подобрать я бы не сказала что их пальцы хорошо приспособлены для шитья а что тебе этот шов кажется аккуратным Рикки кашлянула и решила, что лучше будет воздержаться от ответа. Шанка не любят мыться, и у них совсем нет чувства юмора, но они понимают, что значит союз плоти и металла, Хо хотя бы этому они смогли научиться у мастера делателя. Шанка склонился над костром, сложив кривые губы трубочкой и пытаясь с дыханием выманить огонек из кучий топлива. А куда делись остальные? спросила Рикки.то? мужчина с остальным глазом и женщина с железным характером они какое-то время сидели с тобой делая вид будто нисколько не волнуются но спустя несколько дней им надое рыба ни один не хотел отпускать другого охотиться в одиночку так что они отправились вместе погоди-ка прервала рики несколько дней ну да ты спала четыре дня они хорошие спутники Если женщина хочет, чтобы ее воспринимали всерьез как ясновидящую, ей стоит иметь при себе интересных людей. Я выбрала их не за то, что они интересные. Вот именно. Это они выбрали тебя, что говорит как о тебе, так и о них. Хорошо говорит или плохо? Кауриб не ответила. Лишь устремила на Рикке взгляд своих ярко-голубых глаз и продолжала молчать. Рикки не очень-то нравилась, когда на нее так смотрят, особенно если смотрит ведьма, и особенно если это ведьма с лицом прошитым проволокой. Пожалуй, я поем, если ты не против поделиться своим завтраком. Шанка уже подвесил рыбу над огнем, и от трапе зашел такой запах, что слюнки текли. Впервые за много недель Рикке ощутила, что голодна. Она потерла ладонью урчащий живот. Ттереть там нынче было почти нечего. Одежда висела на ней, словно тряпки на пугале. «Когда мои интересные друзья вернутся, мы, наверное, двинемся обратно. До Уфриса долгий путь». «Ты уже собираешься уходить?» То, как Каорип это сказала, оставило у Рикки тревожное ощущение, словно ее ждал какой-то неприятный сюрприз. Чем старше она становилась, тем меньше приятных сюрпризов встречалось в ее жизни. «Ну да, я ведь чувствую себя лучше». С легким беспокойством Рикке накрыла ладонью свой левый глаз, прохладный и слегка влажный, в точности как другой. «То, что ты со мной сделала, помогло. Я окружила твой долгий взгляд рунами, рунами, способными его запереть». «Запереть? Вот как! Это здорово!» С момента пробуждения ее не посещали ни видения прошлого, ни призраки будущего. Мир казался более обыкновенным, чем когда-либо со времени поединка, когда она села и заставила свой долгий взгляд раскрыться, не считая конечно того, что она стояла по колено в заколдованном озере, рядом с женщиной вернувшейся из страны мерёртвых, для которой плоскоголовые готовили завтрак. Рикке глубоко вздохнула, расправила грудь и выпустила воздух. Со мной все хорошо. До пары до времени. Рикке почувствовала, как у нее опускаются плечи. мне снова станет хуже когда руны сотрутся тебе снова станет хуже а потом еще хуже чем прежде мы должны нарисовать их так чтобы они не стерлись мы должны вытатуировать их на твоей коже иглой из воронньей кости чтобы заковать долгий взгляд до тех пор пока ты жива Рикке возрилась на нее я думала это демон рвущий все цепи И тем не менее мы должны его заковать. Одиннадцать стражей и одиннадцать перевернутых стражей. И одиннадцать раз по одиннадцать. Замок достаточно крепкий, чтобы запереть врата самого ада. Такая штука? Не уверена, что это то, что я хочу носить на своем лице. Тебе надо поесть. А потом тебе надо отдохнуть. И еще тебе необходимо пить побольше воды. Воды-то зачем? Пить много воды всегда необходимо. Татуировка займет несколько дней. Для тебя этот процесс будет выматывающим. И еще больше для меня. Рикке смотрела на дымок от костра, тянущийся над озером, поглаживая свою щеку кончиками пальцев. Она подумала о горцах, а также о тех ублюдках из-за кринны, что раскрашивают свои лица синим, и горестно вздохнула, по-лошадиному захлопав губами. «То есть без татуировок на лице никак не обойтись?» «Для тебя вообще никогда не было обходных путей». Кауриб пожала плечами. «Нет, ты, конечно, могла бы просто оставить все как есть и позволить своим видениям становиться все безумнее и безумнее, пока они не затянут тебя во тьму, и твой ум не разлетится на миллион визжащих кусочков. Это избавило бы меня от лишней работы». Спасибо что оставляешь мне выбор. Рикке вдруг почувствовала, что готова разрыдаться. Ей пришлось несколько раз сильно шмыгнуть носом, чтобы прийти в себя. Одна лучше сделать то что должен, чем жить в страхе перед этим и все такое прочее. Наверное я тогда лучше соглашусь на татуировке. раз уж без них это никак не исправить. Ведма раздраженно зашипела Нито никогда нельзя исправить. С самого момента своего рождения или сотворения все в этом мире неизбежно умирает, разлагается, распадается, превращается в хаос. Я бы предпочла, чтобы в нашем разговоре было чуток поменьше философствований и хотя бы парочка настоящих ответов, если ты не против. Разуй глаза, девочка! Если бы у меня были ответы, неужели бы я стояла здесь в этом холоднющем озере с черепом скрепленным проволокой. И ведьма подобрала юбки и побрела обратно к берегу, и оставив рики стоять по колено в ледяной воде напуганную и дрожащую. Ах да! — крикнула каурип, повернувшись к ней. И если ты соберешься пострать, не забудь отойти подальше от пещеры.